Йосихико стоял у магазина в паре минут ходьбы от отеля и напряженно смотрел на экран смартфона. Он специально вышел из гостиницы, чтобы его не слушало троица любопытных богов, но теперь никак не мог заставить себя набрать номер. Потому что в голову упрямо лёс утренний разговор об отношениях между Рейси и Ханокой. Одно дело – позвонить и попросить помощи с заказом, но втягивать её в разборки с братом? Йосихико вспомнил, что ханока не только никогда не упоминала своего брата, но ну и даже прямо сказала, что у неё нет братьев и сестёр. Когда они разговаривали о от Таце во время дела Тобы Нагусы. «Нет брата, говоришь». Исихико сел на корточки и вздохнул. Едва лихоноко пыталась обмануть его, скорее всего, она сказала то, что сама чувствовала. Шёл октябрьский вечер, небо казалось серым в огнях большого города, прохожих были целые толпы, но никто словно не замечал Исихико. Мимо прошла большая компания студентов, о чём-то громко беседуя. Проводив их бездомным взглядом, Йосихико вновь опустил глаза на телефон. Экран показывал номер Ханоки, Йосихико звонил ей уже много раз, но сейчас... Оказывается, я ничего не знал о ней. Да что ты понимаешь? Ничего! Ожили в ушах слова Рейси. Она дочь настоятеля храма, она почти не показывает эмоций, она подруга Наки Савамо она прилежная, старательная и ответственная, и она небесноглазая. Вот, пожалуй, всё, что Йосихико знал о ней. Последнее время они много работали вместе, и Лакей радовался тому, что девушка начала чаще улыбаться. Но, возможно, они оба не хотели знать друг о друге больше, чем сейчас. Откровенно говоря, Юсихико считал, что у Рейси с Ханукой сложились нездоровые отношения. Он понимал, что брат сделал свой выбор из любви к сестре, но разве Ханоку это обрадовало? А что до самого Рейси? Неужели он готов и дальше отталкивать от себя сестру, невзирая на любовь к ней? «Но это, конечно, не моё дело». Ему вспомнилось, как Катара возле станции ещё раз напомнил не влезать в чужие семейные трудности. Но разве мог он закрывать глаза на то, о чём знает? Как просто было бы рассказать Ханоке, что во всём виновата неловкость брата, который на самом деле любит её без ума. Кстати, а как сама Ханоке относится к нему? Она утверждала, что у неё нет брата, но как тогда относиться к Рейси, если у неё ещё остались к нему тёплые чувства, не лучше ли будет рассказать ей всю правду? И Сихик глубоко вдохнул, выдохнул и, решившись, нажал на кнопку вызова. «А, Ханока, девушка взяла трубку на третьем гудке». «Да?» — ответила она голосом, чистым даже по телефону. «Прости, что так внезапно. Можешь говорить?» «Могу. Что случилось?» Что ж, у Ханоки и правда вряд ли было много дел в субботу. Чем она занимается в выходные? Куда ходит, что смотрит, что испытывает? Вспоминает ли иногда своего брата? От таких мыслей казалось, что девушка сейчас находится где-то в недосягаемой дали. «Нет, ничего не случилось. Я просто звоню узнать, как дела». Есихика замялся не зная, с чего начать. Услышав голос Ханоки, он вновь задумался, стоит ли спрашивать эту девушку о брате, которого она старается не упоминать. «Йосихико, ты сейчас в Токио?» Лакея чуть сердце из груди не выпрыгнуло. «Мне сказали, Фудзинами взял тебя с собой навстречу однокурсников». «А, да, только я на самой встрече, конечно, не был. Так, гулял в одиночестве». Йосихико старался говорить как можно непринуждённей, чтобы девушка не заметила его волнения. А затем, как водится, поступил новый заказ, и я встретился с Таирой на Масакада, Масакада прямо как с маскарада. Во. А сегодня наткнулся на Акунину Сеноками, и он пригласил меня прокатиться на туристическом автобусе. «Йосихико», — обратилась к нему Ханока мягким голосом, — «Что случилось?» Этот короткий вопрос выбросил из головы всю речь, которую успел заготовить Исихика. «Такое чувство, будто ты меня насквозь видишь». Исихика приложил смартфон к другому уху и усмехнулся. У него никогда не получилось скрывать правду. Я встретился с Рейси. Сознался он и даже сквозь телефон почувствовал, как напряглась Ханока. До этого я был уверен, что ты единственный ребёнок в семье. «Прости». «А нет, я тебя ни в чём не виню. Каждая семья устроена по-своему, просто... Йосихико почесал голову, не зная, как продолжить. Его раздражало собственное неумение находить нужные слова. «Ты не могла бы, если, конечно, не против...» Ему представилось, как Ханоко слушает его, затаив дыхание. «Объяснить, почему сказала, будто у тебя нет брата». Рейси пытался настроить Ханоку против себя, чтобы та не чувствовала себя виноватой. Сработал ли его замысел? Ханока далеко не сразу ответила на вопрос Йосихико. Слушая тишину, Лакей пытался представить себе выражение лица девушки, её мысли и так далее, но он понимал, что обладательницы вечно невозмутимого взгляда наверняка размышляют о таких глубоких и тяжёлых вещах, что он не мог себе их даже представить. «Родители рассказывали, что в младенчестве я обожала брата», наконец тихо сказала Ханока. «Как только встала на ноги, постоянно ходила за ним по пятам. Но я была маленькая и не помню этого». Перед глазами проехало такси, Йосихико прижал телефон ближе к уху, чтобы не пропустить ни слова. «Я помню другое. Его печальные глаза, когда он смотрел на меня». «Печальные?» – переспросил есихика «Да». Ответила Ханоко после короткой неловкой паузы. «Но я не могу вспомнить причину той печали». Йосихико внимательно прислушивался к словам девушки, которая говорила будто на исповеди. «Мне говорили, что в детстве я вслух называла «всё, что вижу», «Белых оленей, синих драконов и так далее. Но это, наверное, мерзко. Поэтому родители очень старались сделать так, чтобы я не говорила так на людях. Среди них много тех, кто воспринимает всё необычное в штыки». Уже потому, как тщательно Ханока выбирала слова, можно было понять, через что ей пришлось пройти. И Сихика вспомнил рассказ Раиси о детстве сестры. «Вот и брат мой, наверное, был из таких людей». «Возможно, я как-то неправильно запомнила взгляд брата, но не могу найти в себе силы уточнить это у родителей». Рука Юсихика крепко сжала смартфон. Как же хотелось крикнуть, что девушка ошибается. На самом деле брат любил её больше всего на свете. «А сам он почти не бывает дома. И даже приезжая, никогда не встречается со мной. Он не отвечает ни на бумажные, ни на электронные письма. Причём последние два года не только мне, но и родителям». «А, это, наверное...» Йосихико замялся, так и не сказав правды. Несомненно, в молчании последних двух лет виноват Мусакада. Рейси сам не очень-то хотел выходить на связь, и неупокоенный дух, как ни странно, подыграл ему. «Раньше я сильно удивлялась, что брат мне не отвечает. Думала, он занят учёбой или ещё чем-нибудь. Но я, кажется, ошиблась. Он ведь не просто так ушёл из дома». Ханока прервалась. Йосихико почувствовал, как на её губах появилась горькая улыбка. Похоже, брат возненавидел меня за всё, что я делала. Что-то? Есихика протяжно вздохнула, закрыл глаза. Раисе ушла из дома ради маленькой сестрёнки. Он всё тщательно продумал и уверенно воплотил свой план в жизнь, но его замысел никому не принесёт счастья. Брат и сестра будут страдать и дальше. Мне кажется, брату было бы противно называя себя его сестрой. Поэтому ты говоришь, что его нет? Прости, что соврала. Но я правда не считаю его братом. Рейси ушла из дома примерно в то время, когда Ханока пошла в школу. Ничего удивительного, что Ханока так себя чувствует, ведь она не знала ни ссор, ни прочих мелочей, которые сопровождают жизнь братьев и сестёр. И всё же... «Есихика, можно теперь я спрошу?» Лаке опомнился и поднял голову. «С моим братом всё хорошо?» Есихика так сильно сжал ладонь, что она побелела. «Да, он здоровый и бодрый, даже чересчур. Можешь за него не волноваться». Вспомнилось, как Рейси с придыханием рассказывала сестре, стоя возле магазина. «Ясно. Хорошо». Хануко вздохнула с облегчением. Сердце Исихико ёкнуло. «Слушай, Хануко!» Вновь захотелось всё рассказать, заверить, что Рейси любит её и именно поэтому сделал такой выбор, объяснить, что он живёт по плану, придуманному ради её счастья, но исихика проглотил слова. «Ты не права. Рейси очень дорожит тобой. Всё, что он делал, было ради тебя». Произнести их было бы совсем нетрудно, но как бы они сейчас прозвучали? Что если бы Ханако услышала в них лишь простые утешения? Правду должен раскрыть брат, иначе от неё не будет никакого толку. «Наверное, не мне давать тебе такие советы, но...» Продолжил Юсихика, удерживая внутри рвущиеся наружу слова. «Мне кажется, тебе стоит разок как следует поговорить с Рейси. Знаю, что страшно, но попробуй высказать ему всё, что на самом деле думаешь». Снова вспомнилось предостережение которой не лезть в дела чужой семьи, но Йосихико пропустил его мимо ушей и продолжил. «Всё, что я могу тебе сейчас дать, это пустые слова». Йосихико с трудом подбирал подходящие выражения, он услышал, как Ханоко недоумённо выдохнула. «Поэтому скажу лишь одно, ещё раз хорошенько вспомни печальное лицо Рейси». «Ха?» — обронила Ханока изумлённый вздох. «Я, конечно, наверняка не знаю, но есть у меня одна мысль». Есихика почесал голову, Рейси, безусловно, обожал свою сестру, уж в чём, а в этом точно не осталось сомнений, но если он и правда смотрел на неё с грустью в глазах, то это наверняка из-за... «Разве на смотрит печально? Наверное, скорее с отвращением или с ненавистью?» Девушка ахнула в телефон. «Ханока». Обратился к Ньюсихик и посмотрел в небо. «Рейси, он не настолько умелый человек, чтобы маскировать свои чувства. Если бы я сказал ему это в лицо, он бы точно разозлился» усмехнулся про себя Лакей. «Так, значит, ты всё-таки позвонил ей, но ни слова не сказал про заказ, и вернулся сюда ни с чем?» Когда Исихико зашёл после разговора в номер, нетерпеливо ждавшие его возвращения Лис метко и больно подытожил результаты похода. «Ну как я должен был ей это сказать? Она уверена, что брат её ненавидит. Твоя задача была объяснить ей, что это не так. Да не вышло бы у меня! Не вышло! Такие сложные разговоры за гранью моих возможностей! Ты хоть понимаешь, кто я?» Одновременно обиженный и самоуничижительно выпалил Исихика, садясь на кровать. Акунину Синуками уже куда-то исчез, скорее всего, он собирался появиться только после выполнения заказа, чтобы пожаловаться на поведение Лакея. «Значит, мы вернулись к тому, с чего начали», — проговорил сидящий на полу фуцунусинуками и тоскливо вздохнул. В его словах не было упрёка, но они всё равно кольнули Исихика в сердце. «Ну, что-то так сразу. Конечно, ситуация не изменилась, зато хуже точно не стало». Иосифика пытался подбодрить не только бога, но и себя. Совет о Кунинусину камень не помог, так что ему оставалось думать своей головой. Возможно, пришло время связаться с Рейси. Если он переживает из-за небесноглазия сестры, то должен понимать, что боги реально существуют. И он наверняка взволнуется, узнав, что бог его родного храма теряет голос. «Вопрос в том, как ему это объяснить». Увы, пока что Исихика произвел на Рейсе далеко не лучшее впечатление. Тот смотрел на Лакея в лучшем случае, как на мусор. Чтобы хоть что-то получилось, нужно уговорить Рейсе выслушать Исихика, но как это сделать? «Кстати, Исихика, уже ведь почти ужин!» О раздумье Лакея прервал Кагане и показал лапой на взятую со стойки карту близлежащих кафе и ресторанов. «Слушай, вот я сейчас всерьёз рассуждаю о заказе, а ты...» «Мудрые люди говорят, что на пустой желудок битва не выигрываются. «Да ты просто пузо набить хочешь!» «Что я слышу, господин Каганэ? Вы употребляете человеческую пищу?» В комнате стало шумно, и Юсихико упал на кровать, заткнув уши пальцами. Да, часы и правда звали ужинать, но прямо сейчас Юсихико не смог бы спокойно сесть за стол. Про себя он богохульственно пожелал шумные парочки заразиться от такими кодзучиного ногами. Конечно, жить с пропадающим голосом жутко неудобно, зато никого не будешь раздражать своей болтовнёй. «А?» Каганэ читал в Уценусинокаме лекцию о сетевых ресторанах, А Юсихико сверлил взглядом стену, когда к нему в голову пришла мысль. «Кстати, а ведь жить с пропадающим голосом и правда жутко неудобно». Когда он пришёл к такими Кадзучино-онуками, тот сначала разговаривал как обычно, должно быть он испытывал жуткий стресс всякий раз, когда у него вдруг отнимался голос. На его месте Юсихико не думал бы ни о чём другом и искал бы лечение от своего недуга. Но он вместо этого попросил привести нового слугу. Любой другой бог попросил бы вернуть исчезающий голос, Но Такими Каадзучино-Онуками сделал другой заказ. Неужели он уже смирился со своей судьбой и считает, что это закономерное следствие потери силы? «Ты знал меня в самом расцвете сил, и именно поэтому остраюсь не быть при тебя слабым», сказал Такими Каадзучино-Онуками, но что, если это была лишь отговорка? «Фуцануйся, Нуками!» Йосихика медленно встал и обратился к Богу Мечу, внимательно изучавшему карту. Такими Каадзучино-Онуками теряет голос, когда пытается рассказывать о прошлом. И, как правило, от Акифу?» Фуценусину Кэмми задачно моргнул, застигнутый врасплох. «Кажется, да. на само имя Акифа он произносит без труда, поэтому я не думал, что это как-то связано с ним». Фуценусину Кэмми наклонил голову, словно прося разъяснений. Просто в таком случае, если Хика не стал делиться своей догадкой, вместо этого он позвонил Рейсе.